Видимо, гамма владевших мной эмоций отразилась у меня на лице, так как Рейнер внезапно расхохотался и хлопнул меня по плечу, так что я аж чуть присел. Наверное, после этого дружеского хлопка у меня останется изрядный синяк. «Расслабься», — посоветовал Реннер. «Вряд ли кто-то из нас донесет на тебя в полицию нравов». Рейнер протянул мне шкатулку с сигарами и объяснил, как пользоваться встроенной в нее зажигалкой. Табак оказался куда крепче того, к которому я привык. Или просто сказывался долгий перерыв, я закашлялся. От первой же затяжки у меня закружилась голова. Но зато потом мне стало очень хорошо. Да, табак — это наркотик, а я слишком давно нуждался в этой дозе. «Я уже распорядился об орбитальном челноке», — сказал Реннер. «На орбите вас ждет малый торпедный катер». Оружие мы с него сняли, конечно, и особого комфорта там тоже не ждите, но до Леванта эта посудина долетит. «Я потом пришлю катер обратно, чтобы его стоимость не вычли из твоего жалования», — сказал Асад. «Плевать», — сказал Рейнер. «Можешь оставить на память, пусть вычитают». «Адмиралам имперского флота так хорошо платят?» «А мы не за деньги служим», — сказал Рейнер. «Неужто вообще не платят?» — театрально ужаснулся Асад. Срочно переходи на службу во флот Калифата. «Как ты можешь предлагать такое настоящему патриоту?» «Патриотизм профессионала — это штука, которая должна хорошо оплачиваться», — заметил Асад. «Государство должно заботиться о своих патриотах». «Но патриоты должны быть готовы проливать свою кровь бесплатно». «Вот такой вот парадокс», — сказал Асад. «Тем не менее эта схема особенно хорошо работает когда выполняются обе составляющие. Кстати, о патриотизме. Взгляд тренера снова уперся в меня. Асад является нашим стратегическим партнером и личным знакомым императора Тарена. Поэтому никто не сможет осудить меня за то, что я предоставил ему транспорт и позволил убираться отсюда на все четыре стороны. Тут все просто. С тобой, Алекс, ситуация куда более запутана. Официально здесь не может быть ни одного представителя вооруженных сил Альянса, иначе могут наступить непоправимые дипломатические последствия в наших отношениях с Скари. Я лично очень рад, что ты собираешься убраться с этой планеты, и Асад выразил желание взять тебя с собой. В отчете, который наши бюрократы несомненно заставят меня написать, ты будешь проходить как местный житель, оказавший ценные услуги элевантийскому двору. «И никакого Капрала Стоуна, понимаешь?» «Понимаю», — сказал я. «И все было бы хорошо, если бы не твой сержант», — сказал Рейнер. «Почему он не хочет лететь с вами?» «Это его выбор. Вне всякого сомнения. Но этим выбором он здорово осложняет мне жизнь. Единственный солдат Альянса на этой планете. Что мне с ним делать?» «А в чем проблема?» Альянс официально заявил, что вывел отсюда все свои войска еще до вторжения Скари, сказал Реннер. если я начну переговоры о судьбе сержанта с руководством ваших ВКС. Словом, если эта информация просочится наружу, из нее могут раздуть громкую историю, которая все осложнит. Солдаты Альянса не должны были сражаться со Скари в этой войне. Черт побери, как у них тут все сложно. Даже адмиралы думают о политических последствиях каждого своего шага. Или адмиралы как раз должны особенно об этом задумываться? «Он вообще вменяем, этот твой сержант?» — спросил Реннер. – «Вполне». «Думаю, если я поговорю с ним один на один, мы придем к какому-нибудь решению», — сказал Реннер. «Должен заметить, что раньше воевать было куда проще». «Ага, и планеты раньше были больше, и гравитация не прижимала к Земле так сильно», — согласился Асад. «Помнишь, Регул?» «Помню Регу», — подтвердил адмирал. И они погрузились в воспоминания о добрых старых деньках, когда все они были молоды, и жизнь казалась им устроенной куда лучше, чем сейчас. Я сидел в удобном кресле, слушал их воспоминания и курил. Впервые за долгое время мне не угрожала физическая опасность. Скорее не собирались изжарить меня живьем, а сотрудники СБА не стремились вытащить мои мозги и запихнуть их в банку и в будущем у меня появилась надежда хоть на какой-то период стабильности. В жизни наступали очередные перемены, и хотя я помнил древнее китайское проклятие, мне казалось, что эти перемены будут к лучшему. Несмотря на то, что я по-прежнему находился в мире, о котором слишком мало знал и в котором не занимал никакого положения, несмотря на то, что в будущем человечеству грозила самая страшная война, которую только можно было представить, несмотря на то, что у меня было очень мало шансов избежать участия в этой войне. Здесь и сейчас мне ничто не угрожало, и люди, сидевшие рядом со мной, были мне симпатичны и не вынашивали в отношении меня никаких коварных планов. Я сидел и курил, и мне было хорошо.